Глава 11 Следующие дни тянутся очень медленно. Семья сопреставляет к нам разных ангелов Пятого Небесного Двора. Обычным стражникам заходить в наши камеры запрещено. Если точнее, им и мы смотреть в сторону наших камер нельзя. Мои условия здесь практически роскошные по сравнению с теми, что были в прошлый раз. Хотя я все еще лежу на полу, Он покрыт толстым слоем сена, которое каждый день меняют без объективной на то причины. Еду нам доставляют из кухни Дворца Дожий, а один раз в день Наама забирает меня из камеры и ведет в ванную комнату, где я могу помыться. Ни она, ни Сэм не говорят ни слова о том, как дела у Люцифера. Я спрашиваю их об этом каждый день, но не получаю ответа. Через четыре дня я сдаюсь. Я считаю, что пора, прекратить чувствовать себя виноватой, и теперь я только злюсь на Люцифера, на старый, на свою мать. Моя злость ни на мгновение не ослабевает. Феникс сидит в углу своей камеры и смотрит перед собой. Он ничего не ест и не пьет, а если кто-то заходит в его камеру, он рычит, как дикое животное. Стар во второй раз бросила его. И, честно говоря, будь я на его месте. Я не знаю, смогла бы ли я с этим справиться. К сожалению, не существует слов, которыми можно было бы его успокоить, поэтому я и не пытаюсь. Мы просто ждем, когда наступит наш последний день. Я бы хотела, чтобы у меня были кусок бумаги и карандаш, чтобы написать письмо Тициану. Но так как я понимаю, что мне их не дадут, я даже не прошу об этом. «Сегодня за нами следит Кольцас». Он прислонился к решетке и явно скучает. Время от времени он играет со своим мечом и тоскливо смотрит на лестницу. «Ты на меня тоже обижен?» Спрашиваю я у него после того, как он больше часа бегал взад вперед по лестнице. Я не стану спрашивать его о том, как дела у Люцифера. Он наверняка не станет мне отвечать, да и меня это интересовать не должно. Но... Я делаю глубокий вдох. Если бы он был мертв, они бы наверняка сказали бы мне об этом, не так ли? Обежен. Это еще мягко сказано. Получаю я к своему удивлению ответ. Я бы тебя просто в клочья разорвал. Но тогда, вероятно, мне пришлось бы попрощаться со своими крыльями. Люц или Сэм мне бы их обрезали. Я так удивлена, что он вообще ответил мне что даже и не знаю, что сказать на это. Значит, Люцифер все таки жив. Чтобы ты понимала, мы все проголосовали за то, чтобы Габриэль тебя наказал. О чём ты только думала, когда ранила Люцифера? Если он умер бы, все его планы обернулись бы прахом. Люц, разумеется, не позволил никому и пальцем к тебе прикоснуться. Он хочет убить мою сестру ради вашей глупой мести. Он хочет истребить всех людей на свете. Выступить против этого мое право. Ну да, ты-то, конечно, все знаешь. Он чешет свой подбородок: «Люц заслужил кого-нибудь получше тебя. Честное слово, если он умрет. До недавнего времени я считала кольца со добродушным, но когда он смеряет меня взглядом, я понимаю, что мне стоит пересмотреть свое к нему отношение. И что тогда? Я должна желать ему смерти. Так будет лучше для всех нас. Но я не могу. Ваш врач зашил рану Люцифера, но она воспалилась. Он должен пока что оставаться на небесах. По словам Сэма, сейчас он просто невыносим. Но он приказал нам хорошо с тобой обращаться и беречь тебя. Хотя я и не понимаю, почему. Люцифер еще не скоро встанет на ноги. А Габриэль с Рафаэлем в бешенстве, если он умрет. Он не заканчивает предложение, но я и так знаю, что жить мне осталось недолго. Да, для архангелов Люцифер — козел отпущения, но они в нем нуждаются, ведь церемония совсем скоро. Меня пронзает гнев, но в то же время я чувствую облегчение. Он не умер, но теперь его ничего не удержит. Он, должно быть, ненавидит меня за то, что я сделала. Если я уже на грани нервного срыва, то Фениксу еще хуже. Первые два дня нашего заключения он хотя бы изредка со мной говорил. Но сейчас он сидит в самом дальнем уголке своей камеры, молчит и игнорирует меня. Он винит в том, что наш план сорвался исключительно меня. Он не хочет признавать того, что Стар бы никогда с ним не пошла. «И ты так просто сдашься?» Ругаюсь я на Феникса спустя три дня молчания. Кольцас — единственный ангел, который со мной поговорил, и то лишь один раз. Я не могу винить в этом остальных. Они боготворят Люцифера, а я чуть не отняла его у них. Мы с ними изначально воевали на разных фронтах. Наама идет позади меня, сопровождая в покинутые покои четвёртого небесного двора. Всё здесь напоминает мне о Кассиэле. И я не понимаю, почему она не ведет меня в пятый небесный двор. Как и всегда, ванна уже наполнена, а мылые полотенца лежат на ее краю. Я еще никогда не была такой чистой, как стала за последнюю неделю. Кстати, мне не обязательно принимать ванну каждый день. Поворачиваюсь я к нам. В ответ я получаю сердитый взгляд. Я вздыхаю, иду к ширме и раздеваюсь. Затем я сажусь в ванну. Тепло меня расслабляет, и я действительно рада тому, что хоть раз в день могу насладиться солнечным светом. Наверняка Наама злится на меня еще больше остальных. Я думала, что друзья Люцифера бросят меня в вонючую дыру, и я останусь наедине с Рикардо и его дружками. Люцифер так приказал, и я советую тебе не перечить ему. Я понимаю, почему вы все так злитесь на меня. Для вас он вроде Бога, но Он хочет убить мою сестру и уничтожить всех нас. Разве у меня нет права хотя бы попытаться это остановить? Что бы ты сделала, если бы у тебя были брат или сестра? У меня есть братья и сестры, и многих из них я уже потеряла. Если я смогла бы спасти их и пожертвовать хоть кем-то ради этого, я сделала бы это. Я тянусь за полотенцем и встаю. А у меня. Есть одна единственная сестра, информирую я ее. И кого спасет ее жертва? Только вас! Она не просто твоя сестра, ледяным тоном отвечает мне Наама. В этом она права. Моя сестра еще и Агнец, но она всегда будет моей сестрой, даже когда в ее венах не останется ни капли крови. Я переодеваюсь, и Наама отводит меня обратно в камеру. Она не сразу отворачивается, а кладет пальцы на решетку. Завтра все случится. Люцифер уже поправляется и может принять участие в церемонии. Другие архангелы очень злы, потому что ты заставила их перенести день открытия. Свое место в раю ты потеряла. Это попросил передать тебе Габриэль. Ее пальцы становятся совершенно белыми. Так сильно она ухватилась за железные прутья думаю тебе стоит об этом знать она тут же поворачивается и уходит наама кричу я ей вслед и она останавливается ты все еще думаешь об Олесе мой голос ломается она поворачивается и шевелит губами мне кажется что она говорит каждый чёртов день но возможно мне показалось после этого она уходит я сажусь на сено Обнимаю свои колени и пытаюсь не сломаться. Значит, завтра все это закончится. Я знала, что этот день настанет. Но сейчас мне гораздо хуже, чем я могла себе представить. Завтра в это время мы все уже будем мертвы. Мне бы так хотелось, чтобы у меня была возможность принять яд, который дала мне мать, но он спрятан в моей комнате в библиотеке. Я безнадежно смотрю в темноту. Сначала я не отличаю темные тени, подбирающиеся ко мне, от обычной темноты тюрьмы. Только в момент, когда они окутывают меня ледяным шлейфом, я вскакиваю с места и прижимаюсь к стене. Я не вижу его, хотя и знаю, что он здесь. «Мон!» — приветствует меня Люцифер все тем же мягким голосом, которым он шептал нежности мне на ухо. «У меня от этого мороз по коже». В помещении стало немного светлее. Совсем немного, но этого достаточно, чтобы я могла его увидеть. Он выглядит бледным и истощённым. Люцифер чуть не умер от раны, которую я ему нанесла. Но он стоит здесь, и он пришел сюда не один. Недалеко от него семья соприслонился к стене. А рядом с моим архангелом стоит моя мать. Она откидывает капюшон и серьезно на меня смотрит. Кое кто хочет с тобой поговорить. Он открывает камеру и дает ей знак, что она может войти. Глаза, так похожие на мои, внимательно меня изучают. Она подходит ко мне. Скоро все закончится. Она кладет руку мне на щеку. Я хотела еще раз увидеться с тобой. Почему ты дала мне задание защитить ее? Почему ты не отвела стар в безопасное место, не спрятала от него? Мои глаза застилают слезы. Она будет презирать меня за эту слабость, но мне плевать. Я больше не должна доказывать ей, какая я смелая. «Но я защищала ее, возражает она. «И ее, и тебя». Я недоверчиво качаю головой. Она сама-то в это верит. «Ты хоть с Тицианом будешь рядом, когда наступит конец света?» «Я буду рядом со всеми вами». «Я ждала этого дня, и вы не будете одни!» Ее голос слегка дрожит. «Я с тобой, и я знаю, что ты справишься, и я...» Она сглатывает. «Я бесконечно горжусь тобой, Стар. Ты моя дочь, и дочь своего отца, никогда об этом не забывай! В твоих венах течет не только моя кровь, но и его тоже!» Она подходит еще ближе и обнимает меня. Сначала я хочу оттолкнуть ее, но это ведь наше прощание. Я обнимаю ее и прислоняюсь лбом к ее плечу. Я не хочу умирать, не помирившись с ней. «Я боюсь», — шепчу я. Она гладит меня по волосам. «Не надо бояться. Наша жертва не напрасна. Ты должна держаться за эту мысль. Твой отец очень гордился бы тобой». Горло будто душит верёвки. Я бы хотела сказать ей еще что-нибудь и крепко ее обнять, но она уже повернулась и даёт семьяси знак, чтобы тот открыл камеру. Когда мать надевает капюшон, она держится гордо, словно королева. «Благодарю тебя», — говорит она Люциферу. «Почему он позволил ей это? Знает ли он о том, что моя мать — предводительница братства?» «Это я тебя благодарю», — отвечает он. «За твою смелую дочь!» Она лишь кратко кивает. «Ты отведешь ее обратно?» Просит Люцифер Семьясу. «Я хочу еще немного поговорить с Мун». «Нам не о чем разговаривать!» «Неуверенно говорю я. Совсем не о чем. Просто уходи!» «Она очень тебя любит!» Он игнорирует мою просьбу. Черты его лица стали острее с нашей последней встречи. Он очень бледен, но в его глазах сияет огонь. Как и всегда, когда я его вижу, меня поражает его красота. Это замечание из его уст только подчеркивает то, как мало он знает о любви. Я почти жду, что из его рта высунется раздвоенный язык. Он змей, который уговорил Еву съесть яблоко. Ты всегда лишь обманывал меня и лгал мне. Ты хоть раз говорил мне правду? Я и тебе могу задать тот же самый вопрос. Почему ты никогда не говорила мне о том, что ты дочь Еноха? Почему ты прятала Стар от меня?» Я растерянно хлопаю глазами. Но я не знала, что она Агнец. До смерти Кассиэля я, по сути, ничего не знала. У меня были только предположения. Он сказал мне об этом незадолго до своей смерти. До тех пор я думала, что ты хочешь... «Чтобы она была твоей невестой, потому что она такая красивая, такая идеальная!» Я не знала, что он может выглядеть еще более сердито. «А при здесь вообще ее идеальность?» — кричит он на меня. «Твоя семья хранит наследие Каина уже тысячи лет!» «Одна единственная женщина из его рода была спасена во время потопа, а потомки Сета должны были защищать этот род». Так называемый грех Каина должен был когда-то быть отпущен, чего бы это ни стоило его детям и детям его детей. Поэтому твоя мать воспитала тебя воительницей, а не для того, чтобы ты сражалась на арене, Мун. А теперь не говори, что ты этого не знала. В вас обеих впервые соединились линии Каина и Сета. Твой отец — потомок Каина, а мать происходит из рода Сета. В вас течет кровь Адама и Евы. «Но никто из нас не наделён знаком Каина». Шёпотом говорю я первое, что приходит мне в голову. «Тело стар, абсолютно идеально. Он должен знать это лучше моего». Люцифер горько смеется. Желание Господа наказать Каина состояло не в том, чтобы наделить его род каким-то явным знаком. Наказание заключалось в том, чтобы лишить голоса его прямых потомков, чтобы они не были способны давать вещам имена, чтобы Каин и его отпрыски никогда не смогли произнести истинные имена Бога и ангелов. «Возьми Каина, первого сына твоего, и пойди, и принеси его во всесожжение, и Господь вернется к тебе, и рай снова для вас откроется». Так было написано в книге Розеэля. «Она должна стать искуплением». «Дочь по линии Каина — Агнец. Это единственный способ», — объясняет он. «Адам не принёс в жертву своего сына, потому что слишком сильно его любил. Стар — прямой потомок Каина. Ее жертва откроет врата и положит начало апокалипсису. Он подходит ко мне ближе. И тогда она прикажет моим братьям покинуть землю, и все снова вернется на круги своя». Все снова вернется на круги своя? Я смотрю в его глаза. Не знаю, что я надеюсь там увидеть. Он безжалостно смотрит на меня. «Пожалуйста», — все же молю я его. «Не надо использовать стар. Я собственноручно привела его к инструменту, в котором он так нуждался. Возьми лучше меня. Пусть она живет, Я тоже дочь своего отца». «Но ты...» не отмечена знаком Каина и похожа на Еву и на Авеля. Ты очень похожа на брата Каина своими попытками спасти всех, кого ты любишь. Он мне очень нравился. Я не могу этого допустить, говорю я больше себе, чем ему. Ты правда об этом не знала? Я качаю головой. Мне только надо было всегда ее защищать. Мне очень жаль. Если бы я только знал, что Агнец — Твоя сестра. Я бы держался от тебя подальше. Он только ухудшает ситуацию. Каждый из нас делает то, что должен Мун. Я хочу отойти от него дальше, но не могу. Позади меня стена темницы. Еще мгновение, мне кажется, что он хочет обнять меня. Но, к счастью, он этого не делает. Значит, с этого дня мы с тобой злейшие враги. Бессмысленная угроза, если я умру завтра. Но я еще не готова сдаться. Должно быть еще что-то, что я смогу сделать. Он наклоняется ко мне и целует меня в щеку. Я еще очень долго ощущаю след его губ на своей коже. Я хочу оттолкнуть его, но вместо этого я вцепляюсь пальцами в его рубашку. «Значит, я заплачу эту цену», — шепчет он мне на ухо. «Я никогда не стану с тобой сражаться» но я сделаю все для того, чтобы мои братья получили свое законное наказание. Это все, чего мне хочется. Пропасть между нами просто непреодолима. Раньше я не хотела этого замечать. Я так много всего перенесла за последние годы. Удары, пинки, раны. Но это хуже, чем все то, что я испытала. Он не любит Стар. Моя потрясающе красивая и нежная сестра должна лишь проложить ему дорогу к Создателю на земле и на небе.